Глава двадцать шестая Слышишь, Стас, сегодня увидим стрельбы Града. Исаев подошел и со всей силы долбанул меня по плечу. Рожа у него была мань, какая счастливая. Нет, все-таки блаженного Олега до конца даже армии не изменит. Что есть, то есть. неискренимо в нем что-то детское, типа того. Может, зря его отец решил переломить. Шел бы пацан в свою духовную семинарию. Самое оно для такого человека. Хотя, конечно, Исаев прав. Сегодня реально интересный день. Я, например, тоже впервые увижу стрельбы. Просто, если Олег открыто радовался, как ребенок, у которого интерес зашкаливает, я вел себя более сдержанно. Четыре боевые машины находились друг от друга на расстоянии 30 метров. Каждая из них была в положении прямо, а пакет града повернут на девяносто градусов влево. Тут же рядом стоял гаубичный дивизион. Такое я тоже видел впервые в жизни. Вообще раньше не особо испытывал интереса к оружию. Даже ПМ, который был у меня в ментовке, считал не сильно нужной вещью. Я же не в убойном служил. Мои клиенты – мошенники и аферисты, как их любовно называл начальник отдела. Внешне гаубицы напоминали танки, но гораздо больше и мощней. После выстрела снаряд летит 33 километра. Охренеть так-то можно. Со всех сторон на полигоне передвигалась техника, которую в обычной жизни я бы никогда не увидел. Когда мимо проезжали танки, чувствовалось вибрации земли. Хочешь не хочешь, остановилась жутко. Мы с Исаевым по полигону перемещались с открытыми ртами и поворотом головы сразу на шестьдесят градусов вокруг оси. Периметр от начала до конца был взят в оцепление, на постах стояли солдаты-срочники. Без пароля пройти в место, где стоит техника, было невозможно. Пароли придумывали простые, допустим, число 6. Если кто-то подходит, я, например, называю число 3, а идущий должен добавить к моему числу цифру, чтобы в сумме получалось 6. Вот так работало оцепление. Правда... По логике вещей, вряд ли кто-то попрется из гражданских в такое место. Лично я бы не пошел. Мало того, что вышвырнут со скоростью волшебного пенделя, так еще и, если что, опасно для здоровья. А вообще, конечно, любопытство переполняло. Мы с Исаевым подобрали подходящий момент, пока отцы командиры отвлеклись, общаясь между собой и решили поинтересоваться у сержанта Стягачева который что-то усердно искал в боковом отсеке машины, периодически громко матерясь. Как оно все работает? С одной стороны, рискованно. Вот так проявишь интерес или инициативу, даст сержант какой-нибудь букварь по этой машине, страниц на 200, и скажет, учи, мол, солдат, потом перескажешь. Поэтому мы с блаженным Олегом, как два дурачка, кружили рядом, сомневаясь, подойти или нет. Пока разрывались между интересом и сомнениями, сержант нас заметил сам. «Что такое, бойцы?» «Ясное дело, теперь уже стесняться было ни к чему, а то точно будем выглядеть придурками». «Товарищ сержант, разрешите обратиться?» «Что тебе нужно, Соколов?» «Расскажите, как эта машина стреляет? Как происходит заряд машины? Очень интересно. Впервые вижу такую вживую». «Вживую». Сержант усмехнулся. «Соколов, рисковое дело тебе столь важную информацию давать. Ты же как в стишке». А лисички взяли спички, к морю синему пошли, море синее зажгли. Сейчас все расскажешь вам сысаевым и Мандец. Вы у нас товарищи известные. Ну вообще, что интересуешься, это хорошо. Ладно, пока не привезли снаряды, расскажу, как раз перекурим. Стегачев похлопал по карманам. По моим, естественно. Вытащил пачку сигарет, достал одну, вручил нам с Исаевым, тоже по одной, а остальное спрятал. Только теперь свои карманы. Мы закурили. Сержант начал рассказывать. Что интересно, говорил он с реальным вдохновением. Видел, человек любит свое дело. Смотри, с самого начала нам привозят снаряды со склада. Они упакованы в деревянную коробку. Так называемая укупорка. Снаряд достается и накручивается взрыватель. Что такое взрыватель? Подал голос Исаев. Сейчас привезут, покажу. Не перебивай старших. Вот вы оборзели у меня, конечно. Затем снаряд заряжается в машину. Два-три человека из расчета на одну боевую единицу. До щелчка. И так заряжается весь пакет. Ну или сколько определят командиры. Идите сюда. Снегачев поманил нас за собой. Мы обошли машину и остановились около заднего колеса. Смотрите, бойцы, это панорама. С ней работает наводчик. Он получает координаты от командира взвода, рассчитывает поправки на ветер и выставляет на панораме. Затем поворачивает пакет в нужном направлении, управляя выше, ниже, левее, правее. Как навелся, докладывает о готовности. Командир дает команду, сколько выпускать снарядов. В кабине машины посередине имеется маленький ящичек. На стрельбы он открывается и там выставляется нужное количество снарядов для выстрела. Стрелять можно как с кабины, так и с выносной катушки. Машины у нас, конечно, старые и часто ломаются, но стрелять пока годны. Ну, в общем, в двух словах, как-то так. А далеко может улететь снаряд? Снова лес Исаев. Этот вообще рассматривал град с таким интересом, что я вообще не удивился, если бы он его облизнул, типа на вкус попробовать. О, ёпте мать, Исаев. Сейчас тебя зарядим и проверим. Максимальная дальность 20 километров, минимальная полтора. Ни хера себе. Прилично, выдохнул с восторгом Олег. Пока мы доставали сержанта, привезли снаряды. Комзвода приказал разгрузить и приготовиться. Мы открывали ящики, накручивали взрыватели. Как оказалось, нужно было их привести в готовность к ключам, но это я уже узнал по ходу действия. Все это время неподалеку ходил Исаев. Он просто не мог оторваться от машины. Взводный скомандовал заряжать по 40 снарядов. Ё-моё, слышишь, Стас? Вот это будет зрелище! Пока все ушли, потому что командиров машины наводчиков позвал ком взвода, я засунул руки в бронежилет, уткнулся в воротничок, облокотился на крыло машины и прикрыл глаза. Всё-таки полевая жизнь реально выматывает. Последнее, что видел, как Исаев тоже оперся на машину и закурил. Буквально через 7 секунд меня накрыла слабость, разливаясь по всему телу. Я понял, что засыпаю стоя. Состояние было балдежное. Никогда прежде не думал, будто сон может доставлять столько удовольствия. Ровно спустя минуту-две точно сказать не могу. Я начал вообще выпадать из реальности. Очнулся сначала от суеты. Откуда-то со стороны было слышно мат и ругань. Очень громкий мат и очень громкую рукунь. Кто, блядь, на посту? Какого хера гражданские на полигоне? Я вас всех в дисбат отправлю, дебилы. Потом вдруг рядом хлопнула дверь машины. Я резко открыл глаза и охренел. Из капота града било пламя. Стас, сейчас манданет тут все, там автобус с гражданскими. Вон разворачивают. Исаев натурально был в истерике. Какие гражданские? Ты совсем, это же полигон. «Это что, млядь, за барбекю? Почему оно горит?» Я вообще не мог словиться и понять, что происходит. Там орут все, тут орёт Исаев, там суете никто не видит, что у нас тут локальный апокалипсис. Исаев открыл капот и тихолом от боевой машины начал накрывать пламя. Вот только в этот момент до меня дошло. Я как бешеный подорвался к нему, чтобы помочь. Думаю, если рванет, это мандец, машина заряжена, 40 ракет. Рядом стоят еще три машины с полным пакетом, и главное, такой шум, что орать можно до посинения, хер кто услышит. Там на расстоянии какие-то дебилы, походу, просрали на посту, как на территорию полигона въехал гражданский автобус. Это как? Исаев тушил пламя всем, чем мог, а мог он только чехлом и своими же руками. Стас, зови кого-нибудь, я хер знаю, оно не тушится. А ты, если рванет, да, млядь, беги, говорю. Впервые с самого начала нашего знакомства я послушался Исаева. Реально. Сорвался с места и побежал. Впереди моя сержанты. Я вроде кричал на ходу Стегачеву. Почему-то его сразу выделил среди остальных. А потом за спиной рвануло. Меня ударило меж лопаток. Я полетел носом вперед и понял, что теряю сознание. Вырубило в одну секунду. Темнота, правда, была недолго. Гул в ушах тоже. Открыл глаза, понимая, что лежу на спине. И ни хрена не на улице, в помещении, типа больнички больничке. Подумал, наверное, санчасть. Поднял голову и снова охренел. В санчасти точно не может быть такого навороченного оборудования. В углу палаты топталась женщина в медицинском костюме. «Простите». Голос звучал хрипло, будто я вообще не разговаривал половину жизни. Она вздрогнула, уронила что-то на пол и испуганно обернулась. «Твою мать!» Выдала она, будто привидение увидела, а потом просто выбежала из палаты. Не понял. Буквально через минуту прискакал врач, с ней еще один мужик, потом медсестра, потом появились мать с отцом, которых упорно выпихивали из палаты, а они что-то пытались сказать мне выпихиваться явно не хотели. Я, как дурак, смотрел на все это и ни черта не понимал, где, блин, полигоны Исаев, где грады, где гаубицы, пожар, что вообще происходит? Откуда эта больница, современное оборудование? Где Стегачев? Какого черта здесь эти люди, мои родители? Мои, млядь, мои родители, не Соколова, а мои. Мать, отец, охренеть. Только в этот момент до меня дошло. Это ни черта, ни армия и ни 1980 год. Вот оно объяснение. А я ни хрена, не Соколов. Я Станислав Игоревич Ткачев. Конечно, по ночам в расположении и бывали моменты, когда сильно надеялся и мечтал вернуться домой, в свою настоящую жизнь. Но вот так? Сейчас? А там что? Взрыв точно же был. Ответ на свои вопросы я получил позже, но это был ответ. Лучше бы и не спрашивал. Стас, ты чего, совсем не помнишь? Ни капельки? Мать гладила меня по голове и плакала, отец просто молча сидел рядом. Ты же напился с парнями в клубе, говорят, вообще неуменяемый был. Отобрал у какого-то таксиста-таджика машину уехал. Машина, как назло, без GPS, ты без документов. Еле разыскали, нашли тебя в какой-то затрапезной больнице, оказалось, попал в аварию. Хорошо, батюшка остался жив. Тот и старой машиной, в которую ты врезался. Цел он, слава богу, а то грех какой, да и помог сильно». Он же тебя из машины вытащил, неизвестно, что было бы, если бы не он. И в больницу тоже батюшка отвез. Ну как больница, ужас, конечно. Мы когда приехали, ты лежишь трупом, а вокруг тебя какие-то немытые мужики сидят, байки травят. Армейские, представляешь? Вспоминают, кто как служил. Особенно один говорил без перерыва про какие-то стрельбища в одной палате, все. Грязь, запах ужасный, человек десять вас там, а ты тяжелый. Да хорошо, сразу папа все организовал, перевезли тебя. Уже тут нормально лечить начали. Сразу все связи подключили, но месяц ты вообще без сознания. Ужас какой-то. Думали, все, не выберешься. Главное, все хорошо, а в себя не приходишь. Все органы работают. Врачи только руками разводили. Подожди, я взял мать за руку. То есть, серьезно, когда вы меня нашли, рядом какие-то мужики про армию рассказывали? Серьезно? Да, сын. Это было ужасно, просто кошмар, честно тебе говорю. Папа всю их больницу на уши за такое поставил. Человек почти в коме, а у них палата общая. Спасибо, что в коридоре не бросили или на улице. Уроды. Мать еще что-то говорила, а я уже не слышал. В голове стоял шум. Как так? Не было что ли ничего? А как же армия? Учебка? Стасик Соколов, Исаев в конце концов. И тут меня осенила новая мысль, дебильная, но куда уж и так дебильней, так думал, что попал в прошлое. Тут оказывается просто спал, а про армию вообще какие-то мужики говорили. Вот меня, наверное, на фоне этого и торкнуло, а я, блин, поверил, что прошлое, что попал. Однако на всякий случай решил уточнить у матери маленькую деталь. Она зацепила меня сразу. «Мам, а что за священник? Кто такой?» Слушай, ну он из деревни вроде ехал. Хороший человек, пожилой совсем. а давай Да вот же, смотри, проведать пришел как раз. Я поднял голову. В дверях палаты стоял Исаев. Очень старый Исаев. И улыбался своей охренеть какой знакомой улыбкой. Твою мать! Сказал я вслух и, по-моему, вырубился. Продолжение скоро на Литрес в серии ОБХСС. Конец книги.